Нас не сожрали. Вряд ли, конечно, запах фыфовых слюней отпугнул ночных хищников. Скорее, они просто предпочитали не соваться в гнилую рощу, инстинктивно чувствуя опасность. В отличие от нас. Я нашел кучу прелых листьев и, недолго думая, завалился в нее, как в перину. Фыф более осторожный. Нашел корявое дерево с дуплом, куда и залез, предварительно выгнав оттуда с десяток жирных пауков. Я Яб с такими членистоногими величиной с блюдца точно связываться не стал. А Фыфу пофиг. Выставил их пинками, шипящих, словно раскаленные сковородки, и скрылся в дупле. Откуда через несколько минут раздался храп, усиленный акустикой дерева, частично полого внутри. Причем храп непростой, а с подхрюкиваниями и подвываниями на низких частотах. Понятно. Устал кореш, перенервничал, и сейчас расслабляется в полный рост. Удачи ему в этом славном деле. Кстати, я тоже довольно быстро вырубился, несмотря на ноющую боль во всем теле. Как в мягкую темную перину провалился. Раз и дрыхну. Кайф. Причем сплю я осознаю, что сплю. Странное ощущение. Будто одна часть меня спит, а вторая за ней наблюдает. За ней и за тем, что разворачивается там, вдали, откуда мы пришли. Возле темной и мрачной громады саркофага, над которым словно суставчатый высохший палец трупа, указывающий в небо, застыла знаменитая вентиляционная труба, спиленная людьми и восстановленная зоной. Я видел, как стремительно сгущаются сумерки, обволакивая саркофаг темной переной ночного тумана. Так всегда бывает в зоне. Стоит только солнцу приблизиться к горизонту, как свинцовые тучи становятся заметно плотнее Будто живые существа, стремящиеся поглотить, сожрать, уничтожить последние лучи живого света. Неподалеку от саркофага маячила свежая сталкерская могила. Простой крест из двух досок, на одной из которых еще можно было разобрать глубоко врезанную в дерево лаконичную надпись. «Призрак». И все. Имени нет. Не знал я его, когда вырезал на кресте короткое прозвище убитого. Даты рождения нет, я ее тоже не знал. Как и дату смерти. Понятия не имею, какое это было число, когда я убил призрака. Я уже давно не смотрю на календари путешествия между мирами. Громоздкая тень вентиляционной трубы почти коснулась свежей могилы, когда из вечернего тумана, окутывающего саркофаг, появился силуэт человека в черном просторном балахоне. Любой суеверный ловец удачи, завидев подобную фигуру в такое время, постарался бы поскорее ретироваться. Откуда-то я точно знал, с некоторых пор по сталкерским барам ходили слухи, что в центре зоны темными вечерами бродит сама смерть, принявшая обличие темного сталкера. Стрелять в него бесполезно, убить нереально. А самому сгинуть без вести после встречи с этим чудовищем проще простого. Зловещая фигура медленно приблизилась к холмику с крестом и долго стояла рядом сама, похожая на могильный памятник. Лишь когда последние тусклые лучи солнца коснулись надписи, глубоко врезанной в почерневшую от времени доску, воздух зоны разорвал жуткий нечеловеческий вой, полный настоящего человеческого горя. Вой, окончившийся словами, хриплыми, словно карканье ночного ворона. «Клянусь, я отомщу за тебя, брат!» А потом фигура повернулась, словно почувствовала мой взгляд. И в темной глубине капюшона, наброшенного на голову жуткого сталкера, я увидел глаза, горящие лютой ненавистью. Нечеловеческие глаза без зрачков, яркие, словно белые фонари, отблеск которых позволял хорошо разглядеть лицо под капюшоном. Застывшие неестественно неподвижная, словно отлитая из зеленоватого металла. «Я найду тебя!» — шевельнулись тонкие губы, и зловещий шепот кошмарного существа, казалось, ледяной иглой, вонзился мне в самое сердце. Я невольно вздрогнул. Вернее, вздрогнул снайпер, спящий где-то в лесу километров за пять от той могилы. И тут же видение пропало. Ночная темень накрыла его, смазала, словно плохо нарисованную картину, растворила в себе без остатка и жуткую фигуру, и могилу, и саркофаг за ней. Больше не было ничего, кроме ночи. И меня, утонувшего в ней полностью, как в перине, уже забывшего о страшном видении, как забывает любой из нас о кошмаре, случайно увиденном в первой фазе сна. Дальше я спал без сновидений и проснулся лишь, когда первые хилые лучи солнца, пробившись сквозь корявые ветви деревьев, мазнули по моим векам. То есть выспался от души, что в зоне случается нечасто. А еще нечасто случается нашему брату проснуться и понять, что у него ничего не болит. То есть вообще ничего. Ни кости не ломит от спанья на голой земле, ни старые раны не ноют, и даже вечные изжоги нет». Нажитый постоянным употреблением в пищу консервированных продуктов. На эту тему даже древний прикол по зоне ходит. Если сталкер проснулся утром и у него ничего не болит, значит ночью его съели. Тем не менее я был вполне себе живой, только на лице мешалось что-то. Я смахнул это что-то ладонью, и на землю осыпались сухие скукоженные листья подорожника. Вот оно что! Получается, за несколько часов волшебная комбинация из слюней шама и сока местного сорняка-мутанта излечила все мои раны и ушибы? Надо же. Значит, чудеса все же случаются порой. Но на то она и зона. Правда, гораздо чаще в ней происходит обратное. Забили мужика насмерть или банально пристрелили. Без всяких чудес. Внезапно мои размышления о бренности бытия прервал чей-то стон, раздавшийся неподалеку. Первой мыслью, промелькнувшей в моей голове, было «Фыв, в какую-нибудь передрягу попал, блин!» Излишне объяснять, что мчался я на тот стон быстрее собственные мысли. И оказалось зря. То есть не совсем зря, но вполне можно было особо не торопиться. Прогуляться по лесу между деревьями утром почти что не светящимися и с виду практически обычными дендромутантами, которые в зоне встречаются на каждом шагу а в конце этого мациона увидеть такую картину. Фыв сидит на корточках задумчиво жуя травинку, а перед ним распростерлось тело на первый взгляд в такой же кондиции, в которой я был прошлым вечером. То есть изрядно побитое и вдобавок еще с широким порезом на плече. Странно, но открытая рана не кровоточила, хотя я видел, насколько сильно был пропитан кровью полуоторванный рука в куртке, что была она раненым. Лицо несчастного тоже было все в крови, но седой висок грязной шевелюры показался мне знакомым. Обалдеть! Неужто местные сталкеры-дуболомы перепились настолько, что подняли руку на бармена? «Походу, это тот самый барыга, как его. Седой вроде», — подтвердил мою догадку Фыв. «Нехило его отделали. Вон за ним аж кровавый след по траве тянется. Дополз до сюда и отрубился». Не помер, поинтересовался я без особого интереса. Барману было до лампочки, что с нами будет, когда нас выведут во двор. Так что мне с какой радости теперь за него переживать. Нет, пока, сказал Фыф. Я ему в рану плюнул, чтоб кровь остановилась, и в побитую рожу тоже. Последний из человека любя, надеюсь. Ну, что браны затянулись и все такое? А как же? Мстительно проговорил мутант, прищурив единственный глаз. Я вообще альтруист и большой любитель подставлять свои щеки под звездюлины. Под них лучше лоб подставлять, чтобы бьющий руку себе сломал, порекомендовал я. А то я без тебя не знаю, сплюнул Фыф на этот раз в траву. Я ему не дал загнуться исключительно ради того, чтобы ты его допросил. А сам никак. Ты же у нас профи, тебе и карты в руки, выркнул мутант. Когда я в силе был, с твоих мозгов считал, что такое экспресс-допрос. Да ну нафиг. Уж на что я к всяким зверствам равнодушен, но это уже точно чересчур. Хорошего дела много не бывает, — проговорил я, наклоняясь над раненым, подражанию ресниц которого было ясно, он уже давно пришел в себя и сейчас имитирует бессознательное состояние, прислушиваясь к нашему разговору. Оно, конечно, выглядит неаппетитно, зато это самый лучший способ быстро разузнать все, что нужно. «Например, если ткнуть щепкой в свежую рану и начать ее расширять...» «Не надо никуда тыкать», — с трудом проговорил бармен, открывая глаза. «Я и так все скажу». «Это хорошо», — кивнул я, мысленно пожав лапу мутанту, сообразившему, как нам быстро раскрутить барыгу на инфу. «Хотя сволочь выв, конечно. Договаривались же, что не будет копаться у меня в черепушке». — Ну да ладно, он сейчас почти инвалид. Прощу уж ему прошлое прегрешение. — И как же ты дошел до жизни такой? — поинтересовался я у раненого. — Свои же разделали под антрикот. — Не, свои, — вытолкнул из себя бармен. — Чужой. Он всех убил. — Что, один? — не поверил я. — Ты хочешь сказать, один человек грохнул больше дюжины крепких мужиков? Убил. Всех. Лицо железное. Он искал какого-то снайпера. Сначала всех вырубил, покалечил. Двигался очень быстро, почти не видно его было. Потом подходил к каждому и начинал медленно вспарывать брюхо. У него два ножа. Обоими орудовал. И пока взрезал, спрашивал, где снайпер? Ты же знаешь, скажи мне, он должен быть здесь. Бармен потом говорил что-то еще, но это был уже бессвязный бред серьезно раненого человека, которому жить осталось в лучшем случае до вечера. А я сидел на поваленном дереве и думал о своем ночном сне, почти забытом, но сейчас вдруг вспомнившемся очень явно, словно я и вправду стоял тогда возле могилы, глядя в горящие глаза сталкера с металлическим лицом. Фыв повернул голову, внимательно посмотрел на меня. «Что это за хрень?» Я пожал плечами, без понятия, и рассказал о своем сне. Фыв почесал в затылке и резюмировал. Однозначно хрень. Тебя и во сне, и наяву ищет какое-то тело с железной мордой и ради этого валит народ пачками. Нет, конечно, те уроды свое получили за дело, но все равно. Бармен вдруг закашлялся, в горле у него что-то булькнуло, на грудь изо рта плеснула кровь. — Отходит, — сказал Фиф. Все внутри отбито. Плюй, не плюй, финал все равно одинаковый. Внезапно умирающий открыл глаза, в которых все еще плескалось угасающее сознание. Найдя меня взглядом, бармен протянул ко мне руку и прохрипел. Найди, Касси. Она знает. Отомсти за меня и тех, кого... Он не договорил. Кашель вновь сотряс его тело, отчего кровь обильно хлынула горлом. Тело забилось в агонии, и менее чем через минуту все было кончено. Фыф вздохнул, сделал лапкой какой-то странный жест. «Вот и все», — сказал он. «Великий атом создал жизнь, великий атом разрушил ее». «Это точно упокой его зона», — задумчиво проговорил я. «Как он сказал?» «Касси?» Тип того». — кивнул Фиф. И если это не название электронно-вычислительной машины, то, скорее всего, женское имя. — Забавно, — хмыкнул я. — Интересно, что знает эта машина или женщина, или еще что-то непонятное со странным именем? — И где ее прикажете теперь искать? — А я тебе что, Дельфийский Оракул? — вылупился на меня Фиф. — Я-то откуда знаю? — Ничего себе, — слегка удивился я. И откуда ж такие познания насчет Дельфийского оракула? Книжку читал старую, слегка смутился фыф Правда, там половины страниц не было, а остальные почти развалились от сырости. Мифы какой-то старухи, которую звали Древняя Греция. Складно бабка излагала, жалко, что книга неполная. Да, могла бабуля, усмехнулся я. Зная фыфа проще согласиться, чем рассказывать что да как. Потом вопросами замучит. «А ты тоже читал?» — насторожился любознательный мутант. «Давно, в детстве», — отмахнулся я. «Уже ни черта не помню». «Ну чего, пошли что ли к тому бару сходим? Может, найдем что полезное?» Хоронить бармана мы не стали. В зоне это роскошь только для товарищей сталкеров. И то роскошь очень условная. Не глубоко зароешь, ночью по-любому мутанты по запаху найдут, откопают и сожрут труп. Глубоко закопаешь?» Высока вероятность, что земля зоны воскресит труп, и будет твой кореш таскаться по лесам и болотам в поисках свежих мозгов. Так что не хоронить может даже и лучше. Муты — лучшие могильщики. Обычно через сутки от мертвеца ничего не остается. Да нам и копать было нечем, так что вопрос снялся автоматически. Нужные слова мы сказали каждый на свой лад, а насчет остального зона сама позаботится».